просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь». Течение продолжало уносить нас от берега, волны то и дело захлестывали плод, холод упорно лез под кожу, так что спустя какое-то время я начал испытывать серьезное беспокойство. Каждая новая минута делала перспективы будущего спасения все более призрачными. Любая попытка добраться до суши без помощи неповоротливых ящиков грозило скоропостижной смертью, а управлять их движением никак не получалось. Рассчитывать на сбежавших в открытое море союзников тоже было нельзя. Силуэты кораблей маячили слишком уж далеко. Некоторый оптимизм внушал разве что быстро светлевшее на востоке небо. Но до полноценного рассвета еще требовалось дожить. «Держись крепче!» — произнес я, — чтобы хоть как-то разбавить сгустившуюся вокруг тишину. «Нужно еще немного подождать. Держусь. Холодно. Сейчас лето, не замерзнем». Над продолжавшей гореть крепостью взметнулся яркий клуб огня, но мы не обратили на это никакого внимания, продолжая цепляться за мокрые веревки и бороться с настойчивыми волнами. «Если нас не подберут...» «Дождемся солнца и будем двигаться к берегу!» «Ты хорошо плаваешь?» «Плохо!» В голосе девушки прозвучала такая безысходность, что я на время замолчал, оценивая реальность собственной задумки. С теоретической точки зрения все выглядело не так уж и плохо. Поднявшееся из-за горизонта светило должно было вернуть нам часть утраченного тепла и обеспечить кое-какой энергией, а длительный заплыв по относительно спокойному морю, не являлся чем-то из ряда вон выходящим. Соответственно, от нас требовалось всего лишь грамотно расходовать силы, время от времени отдыхать и никуда не торопиться. Впрочем, эти замечательные рассуждения были применимы только к опытным пловцам и мало соответствовали текущему положению дел. А на суше нас поджидала армия нежити, Чтобы избежать гарантированной встречи с зомбаками, требовалось сместиться очень далеко в сторону. «Когда расцветет, постараемся привлечь внимание. Не бойся. Я не боюсь, мне уже все равно. Держись крепче!» После того, как ночной сумрак окончательно уступил место разгорающейся заре, произошло то, чего я втайне опасался. Занимавшие до этого момента выжидательную позицию корабли начали поднимать паруса и разворачиваться, явно собираясь как можно скорее выйти из прибрежных вод. В принципе, их капитанов вполне можно было понять. Если ночью хоть какая-то надежда на победу или же отступление большей части армии еще сохранялась то сейчас последние иллюзии развеялись и необходимость торчать в опасной близости от колдунов исчезла. К сожалению, нам от этих соображений легче не становилось. «Лезь на ящик быстро!» «Что? Они уплывают!» — сообщил я, мотнув головой в сторону кораблей. «Лезь на гребанный ящик! Вставай во весь рост и маши руками! Давай, блин, быстрее! А твою мать, выполняй приказ!» Грубый окрик подействовал заметно лучше объяснений. Аристократка встряхнулась, прошептала несколько черных ругательств, а затем решительно ухватилась за ближайшую веревку. Задача оказалась не из простых. Гнусные деревяшки при каждом удобном случае пытались уйти под воду, набегавшие волны старались разрушить всю конструкцию, но я прилежно выполнял роль балансира, и это позволило нам добиться частичного успеха. Алиша кое-как оседлала один из ящиков, встала на колени, неуверенно махнула рукой, А еще через секунду плод все же перевернулся, и девушка упала обратно в море. «Давай еще раз, солнышко!» — выдохнул я, стараясь не щелкать зубами от холода. «Они наверняка смотрят на крепость. Давай!» Второй заход оказался более удачным. Моя спутница смогла выпрямиться во весь рост и громко крикнуть перед тем, как свалиться в воду. А третья попытка, наконец-то, дала результат. Пока Алиша в очередной раз отфыркивалась и отплевывалась, я увидел, что последний из кораблей начал замедлять ход, а рядом с ним возникла едва заметная с такого расстояния шлюпка. «Еще чуть-чуть!» Ожидание растянулось на добрых тридцать минут, но затем лодка, наконец-то, оказалась рядом с плотом, и тревожно косившиеся в сторону окутанной дымом крепости матросы помогли нам забраться внутрь. Я вслед за девушкой грузно перевалился через борт, затем устроился в промежутке между двумя лавками, прислонил голову к воняющим смолой доскам и облегченно выругался. «Больше никого не было?» — спросил руководивший спасательной операции моряк. «Вас двое?» «Так точно. Рядом никого не замечали?» «Нет». «Разворачиваемся!» Гулявший над морем ветерок пуще прежнего вытягивал из меня остатки тепла. Мокрая одежда ощущалась погребальным саваном. Но сейчас мне было плевать на эти неудобства. В голове крутилась всего одна мысль. Несмотря ни на что, я в очередной раз умудрился выжить. После боя с костяным пауком, после ядовитого дождя, после самоубийственного заплыва на чертовых ящиках. «Что доложить капитану?» — поинтересовался все тот же моряк, когда до корабля осталось не больше сотни метров. «У вас есть титулы?» «Это леди Алиша Скарца. Меня зовут лорд Максим. Я маг в подчинении у великого магистра Абраци». «Хорошо», — ничуть не удивился собеседник. «Магистр с наместником у нас на борту». Они наверняка захотят с вами поговорить. Я приподнял голову, окинул взглядом приближающееся судно и заметил то, что до этого момента абсолютно ускользало от моего внимания. Перед нами был тот самый корабль, который спешно бежал из гавани в самый разгар битвы за город. Ну да, кто бы сомневался. В душе опять колыхнулась тревога. Я внезапно осознал, что все совершенные мною действия можно с легкостью приравнять к обычному дезертирству. Значит, во время разговора с командованием требовалось смещать акценты в сторону личных подвигов, вскользь упоминая о том, насколько безнадежное положение сложилось на стенах ближе к концу сражения. Вытащенная же из города аристократка при таком раскладе становилась еще одним козырем, который обязательно должен был сыграть в мою пользу и про ее спасение тоже следовало рассказать. Пока у меня в голове крутились эти соображения, лодка пришвартовалась к покатому борту корабля, сверху опустилась веревочная лестница, и нам было предложено совершить небольшой подъем. Алиша, в компании страховавшего ее матроса, довольно уверенно забралась на палубу, я последовал за ней. И оказался перед целой толпой ожидавших нашего визита людей. Наместник, магистр, какие-то аристократы, несколько одетых в мундиры королевского флота моряков. "Дайте им одеяло", распорядился самый представительный из офицеров. "И поднимайте паруса. Мы уходим". "Отведите леди Скарца в гостевую каюту", добавил наместник. "Отнесите туда горячую еду и позовите целителя". Начавшаяся вокруг девушки возня позволил мне окончательно собраться с мыслями, так что, когда внимание общественности переключилось на мою персону, я оказался более-менее готов к допросу. «Лорд Максим, так точно!» «Объясните, каким образом вы оказались здесь? Что произошло?» «Так точно, господин магистр!» «Я сражался на стенах вместе с остальными бойцами, уничтожил костяную химеру и несколько бездушных, но затем был вынужден отступить ввиду подавляющего превосходства вражеской армии. Из-за отсутствия централизованного руководства принял решение спасти свою знакомую леди Скарца, вышел к госпиталю, предупредил главного целителя об опасности, а затем двинулся в сторону гавани, сделал плод и вместе с леди покинул город. Все остальное вам известно. К сожалению, четкость доклада и протокольные формулировки Не произвели на собеседника должного впечатления. Тот скептически поджал губы, а затем уточнил: "То есть вы бросили остальных защитников крепости ради личного спасения?" Прозвучавшие в голосе магистра нотки мне откровенно не понравились. Однако сживаться с ролью оправдывающегося дезертира я не собирался. "У меня не было таких планов, господин магистр". Но затем я увидел, как ваш корабль покидает гавань и решил, что эта стратегия является наиболее перспективной. Сохранить себя в расчете на будущие сражения гораздо разумнее, чем бесполезно умереть. Наверное, при любых других обстоятельствах высокое начальство с легкостью отмахнулось бы от моих слов. Но наш разговор происходил на палубе, рядом болталось очень много посторонних людей, и обвинять меня по той же самой статье, под которую попадали его собственные деяния, Магу было как-то не с руки. Вдобавок в этом не имелось абсолютно никакого реального смысла. «Прошу учесть, что я защищал стену до самого конца, лично убил костяного паука и спас уважаемую леди Скарца от жуткой гибели. Вряд ли кто-то на моем месте смог бы делать больше». Следивший за нашей беседой наместник тихо кашлянул, сдвинулся к магу, а затем прошептал длинную неразборчивую фразу — одновременно с этим выразительно кивнув на кормовую надстройку. Так как именно туда увели Алишу, я слегка воспрянул духом. Кажется, жизнь спасенной аристократки действительно перевешивала очень многие мои прегрешения, и речь сейчас шла именно об этом. — Вы сказали, что уничтожили костяного паука, — возобновил допрос магистр. — Как это случилось? Закрылся полученным во дворце магическим щитом, сократил дистанцию, а затем призвал силу богини. «Богиня, значит?» — недовольно дернул щекой волшебник. «Вспомните, как это было в деталях!» Я ощутил на себе его пристальный взгляд, слегка растерялся, но затем все-таки одолел странный мандраж и добросовестно прокрутил в памяти всю схватку с химерой после чего сразу же затопил разум божественной прохладой, выкинув чересчур нахального мага из своих мыслей. «Он говорит правду», — скривился чародей. «Конструкт был разрушен». «Думаю, на этом вполне можно закончить». По лицу наместника сама собой расползлась широкая добродушная улыбка. «Лорд Максим, мы очень рады, что вы проявили не только выдающуюся отвагу, но и соразмерное вашим талантам благоразумие. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили одежду и горячий суп. Отдыхайте. Большое спасибо. Как только официальная позиция командования была озвучена, кучковавшиеся вокруг нас люди стремительно утратили ко мне всяческий интерес, отправившись заниматься другими делами. Одежду так никто и не принес, но горячая похлебка и толстый шерстяной плед окончательно вернули меня к жизни. Получив их, я стянул мокрые тряпки, завернулся в сухое колючее полотнище, а затем привалился к фальшборту, медленно глотая пахнущую специями жидкость и чувствуя, как в организм начинает возвращаться утраченное тепло. Над головой время от времени гулко хлопали паруса, рядом тихо плескались волны, чуть в стороне копошились драившие палубы матросы И эта ничем не примечательная обыденность начала мало-помалу вытеснять из памяти события прошлой ночи. Идущие на штурм зомби, убитый лейтенант, охвативший город пожары и льющийся с неба дождь, незаметно сдвинулись куда-то на задний план, уступив место тихой радости. Я был жив. Я вырвался из смертельной ловушки. Я даже умудрился заслужить очередную награду от богини. Кстати говоря, беглый взгляд на табличку с характеристиками подтвердил то, в чем и так не было сомнений. Шкала прогресса заполнилась до упора, а рядом с ней в лучших традициях земных компьютерных игр красовалась аккуратная двоечка. Мне действительно удалось получить сразу два новых уровня и заслужить две награды, которые следовало потратить на что-нибудь очень хорошее. Я быстро допил суп, отодвинул пустую миску, а затем поддался искушению и следующие десять минут занимался тем, что перебирал в уме различные варианты всевозможных способностей, пытаясь оценить, насколько эффективными они могут оказаться в реальности. Как обычно, на одной чаше весов лежали самые банальные приземленные навыки, вроде ночного зрения или регенерации. Здесь я получал осезаймую пользу буквально сразу же. Противовесом этому являлись долгосрочные инвестиции в магию. Если уж мне захотелось стать волшебником, то имело смысл придерживаться выбранного пути, не отвлекаясь на мелочи. Кроме того, можно было сделать финтушами, развив у себя какой-нибудь абстрактный и не совсем очевидный навык, скажем, интуицию или удачу, чтобы казино грабить, ага. В принципе, учителя неоднократно подчеркивали, что мне доступны любые возможные улучшения. Алла-Карсис действовала в полном согласии с этой формулой, выполняя каждое мое требование. Однако в ее действиях наблюдалась вполне очевидная закономерность. Чем больше я просил, тем меньше в итоге получал. И если та же самая регенерация оказалась чертовски нужной, то призрачный клинок в своем изначальном варианте был чуть ли не одноразовым, а король божественной ауры дал прямо-таки смехотворный прирост к моей боевой эффективности. Чтобы получить от него реальные дивиденды, следовало израсходовать еще как минимум 15-20 наград. Соответственно, замахнувшись на какую-нибудь бесконечно оторванную от реальности хрень, я рисковал сесть в лужу и остаться вообще ни с чем. Такой вариант мне категорически не нравился. Проведя в тягостных раздумьях еще несколько минут, я все же усмирил разбушевавшуюся фантазию, после чего обратился к богине. Лакарсис, уважаемая, там у меня две награды накопилось. Можно улучшить контроль магической энергии, а также восприимчивость к магии. Конечно, воин, послышался ласковый шепот. Все будет так, как ты захочешь. Сегодня воздействие на мой организм оказалось комплексным. В голове растеклась нудная, давящая боль, тело окутал жар, а глазные яблоки начали зудеть и чесаться, вынудив меня пробормотать несколько матерных слов. К счастью, все закончилось очень быстро, неприятные ощущения исчезли, а информационная табличка добросовестно отразила произошедшие со мной изменения. Аскет. Восприимчивость к языкам. 1. Призрачный меч. 3. Улучшенная регенерация. 2. Ночное зрение 2. Улучшенная регенерация ауры 1. Восприимчивость к тренировкам 1. Маг. Восприимчивость к магии 3. Контроль магической энергии 2. Медиум. Ментальная восприимчивость 2. Ментальное сопротивление 3. Проводник душ. Контроль божественной силы 2. Чего-то с в списке умений по-прежнему не значилось, Однако их общее количество все равно грело душу, заставляя посматривать на обычных людей с чувством легкого превосходства. Впрочем, я отлично помнил, сколь ничтожны мои силы в сравнении с возможностями признанных чародеев этого мира. А на магическом поприще никакого значимого прогресса у меня пока не наблюдалось. То еще дерьмо! Корабль продолжал жить своей жизнью, легкая качка и шелест волн действовали убаюкивающе, так что я совершенно незаметно для самого себя задремал, проснувшись только ближе к обеду. Разложенная на палубе одежда за это время куда-то исчезла, но вместо нее появилась аккуратная стопка новых вещей, оказавшихся мне почти в пору. Я переоделся, натянул чуточку тесные сапоги, проверил благоразумно оставленный на поясе нож Затем прислонился к какой-то деревяшке и начал изучать окрестности. Расположившаяся у горизонта полоска суши свидетельствовала о том, что мы все еще двигались вдоль берега, не собираясь отходить от него дальше, чем на несколько километров. Думаю, необходимость в подобных маневрах попросту отсутствовала. Колдуны были где-то далеко, нас никто не преследовал, а обстановка воспринималась как исключительно мирная. Возившиеся с веревками матросы казались расслабленными и спокойными, кучковавшиеся на носовой площадке аристократы беззаботно разговаривали между собой и время от времени дружно смеялись над какими-то шутками, а наблюдавший за всем этим капитан демонстрировал ленивую уверенность, никак не вмешиваясь в жизнь корабля. Недавняя осада, толпы нежити, полыхающий город, смерти — Все это осталось где-то далеко в прошлом. Во всяком случае, мои попутчики об этом успешно забыли. «Лорд Максим?» «Да?» Я обернулся и увидел перед собой одетого в простенькую робу мальчишку. «Что случилось?» «Мне сказали проводить вас в каюту. Идемте». Выделенное мне помещение оказалось микроскопическим пеналом в череде точно таких же закутков, однако внутри тесной и темной конуры Располагалась самая настоящая кровать, а снабженная засовом дверь сулила определенную конфиденциальность. «Если что-то будет нужно, обращайтесь к интенданту», — посоветовал Юнга, отступая вглубь коридора. «Хорошего вам дня!» «Тебе тоже хорошего!» Бесцельно сидеть в забытом всеми богами чулане мне не хотелось, так что спустя какое-то время я вернулся на палубу и стал ждать появления магистра. Надеюсь выпросить у него новый тренировочный артефакт взамен утерянного. Осведомиться о самочувствии Алиши, а также понять, чем вообще собираются заниматься остатки королевской армии. К счастью, ожидание продлилось всего минут двадцать. Волшебнику тоже захотелось прогуляться, и он вышел на свежий воздух в компании парочки учеников и какого-то упитанного аристократа. «Господин братцы! «Разрешите обратиться». «Что случилось, лорд?» На этот раз в голосе моего непосредственного командира послышалась только равнодушная скука. «Вас что-то беспокоит?» «Я хотел попросить у вас еще один артефакт для упражнений и узнать, как дела у леди Скарца. «С ней все хорошо, не беспокойтесь. Сферу пришлют в вашу каюту». «А что будет дальше?» «Этот корабль, лорд Максим, у меня много дел». Рекомендую вам заняться тренировками. Так точно. Извините за беспокойство. Достаточно резкая отповедь заметно ослабила мое стремление с кем-либо общаться. Другие пассажиры также не горели желанием вести беседы с непонятным чужаком. Поэтому я счел за лучшее вернуться в каюту и дождаться там обещанного шарика. Лишать себя всех прелестей морской прогулки было чуточку обидно но конечный результат оказался не таким уж плохим. Абстрагировавшись от происходящего наверху, я окончательно расслабился и смог взглянуть на ситуацию более-менее взвешенно. Отношение магистра, наместника, а также других лордов к случившемуся несколько часов назад поражению выглядело чересчур легкомысленным. Царившая на палубе атмосфера слегка коробила душу, Однако мне так и не удалось сформулировать по этому поводу хоть сколько-нибудь внятную претензию. Наверняка большинство аристократов потеряли во время осады своих друзей и знакомых, кто-то однозначно лишился ценного имущества. Но все они смогли выжить в самой настоящей мясорубке. Так стоило ли винить чудом уцелевших людей за то, что им не хотелось посыпать голову пеплом или же часами напролет предаваться скорби? Я вспомнил, что и сам почти не вспоминаю о погибших соратниках. Затем начал думать, какое мне вообще дело до чужих эмоций, но не смог найти ни одной вменяемой причины и направил мысли в другое русло. Война продолжалась. Корабли уверенно двигались в сторону подконтрольных королю территорий. Так что совсем скоро меня ожидали новые сражения. Был ли я к ним готов? Да хрен там. Вспоминать о том, насколько жалким оказался мой вклад в оборону черного замка, было неприятно. Я уже привык чувствовать себя элитным бойцом, и возвращение к статусу рядовой пешки получилось достаточно болезненным. Чтобы избавиться от этого статуса, требовалось днями и ночами отправлять лакарси с душу убитых врагов, попутно совершенствуя уже имеющиеся навыки. Но врагов рядом не наблюдалось, а тренировки... «Ваш артефакт, господин лорд!» — раздался за дверью срывающийся голос Юнги. «Можно войти?» «Да, открыто!» Забрав посылку и спровадив мальчугана, я растянулся на кровати, активировал магическое зрение и начал внимательно изучать новую игрушку, пытаясь обнаружить в ней что-нибудь странное или необычное. К сожалению, взятая у богини восприимчивость проявила себя очень скромно. Хотя у меня и создалось впечатление, что внутри окутанного дымкой шарика есть некая упорядоченная структура. Рассмотреть ее как следует все равно не удалось. Зато второй навык оказался гораздо более полезным. Когда я попытался воздействовать на саму дымку, та внезапно откликнулась на мои усилия. Результат чем-то напоминал инвертированные манипуляции с божественной аурой. Красноватый туман охотно тянулся к моим пальцам, вился между ними, а затем испуганно отдергивался, возвращаясь к источнику. Отщипнуть кусочек энергии, как-то ее преобразовать или же использовать, не получалось. Однако глобальный прогресс был налицо. Теперь я чувствовал, что у меня действительно есть шансы стать волшебником. Пусть и не сразу. Попробуем, попробуем. Возня с артефактом так сильно меня захватила, что я оторвался от него лишь вечером, когда по кораблю разнесся гулкий звон, а проходивший мимо моей каюты матрос сообщил, что настало время ужина. Новость оказалась весьма своевременной. К этому моменту мой желудок уже начал подавать сигналы тревоги, а разум серьезно утомился из-за выполнения одних и тех же действий. В итоге прогулка до тесной и переполненной людьми кают компании плавно перетекла в отдых на верхней палубе, ленивое созерцание морских пейзажей, а также неспешные размышления обо всем подряд. Далеко на западе полыхал роскошный закат, двигавшиеся к берегу волны время от времени ловили его отражение и перекрашивались в благородную охру, озбавивший скорость корабль тихо поскрипывал деревянными частями корпуса, создавая неповторимую атмосферу эпохи великих географических открытий. Я некоторое время следил за группой, совершавших вечерний эмоцион аристократов, затем вспомнил о находившейся под опекой целителей Алише, после чего сразу же начал придумывать благовидные поводы для встречи. Увы, но ничего толкового в голову упорно не приходило. Мое желание пообщаться с девушкой здесь явно не котировалось. А любые другие варианты были еще хуже. Впрочем, слишком сильно беспокоиться по этому поводу я не собирался. Вряд ли аристократка находилась при смерти, либо испытывала жизненную необходимость в разговоре со своим близким другом. Скорее уж просто спала без задних ног, восстанавливаясь после заплыва. Ну и черт с ним. Минут через десять из кормовой надстройки появился наместник. Я вежливо склонил голову, удостоился ответного кивка, но так и не решился завести разговор. Моя персона высокопоставленному чиновнику явно была до лампочки, да и все возможные темы для беседы выглядели чересчур легковесными. Вряд ли этот собеседник захотел бы обсуждать со мной осаду Черного замка или глобальную стратегию Королевской армии и просить его о встрече с Алишей я банально стеснялся не желая выглядеть озабоченным и легкомысленным юнцом. Пока в моей голове блуждали эти мысли, на носу корабля возникла нездоровая суета. Сразу несколько человек подбежали к левому борту, а над палубой разнесся чей-то испуганный крик «Атака! Атака!». Две или три секунды я стоял в полной неподвижности, чувствуя, как ползают по спине крупные холодные мурашки а в памяти проступают картины недавнего сражения. Переход от комфортного морского круиза к реальной боевой обстановке оказался таким внезапным, что меня на какое-то мгновение окутала самая настоящая паника. Но этот приступ малодушия быстро закончился, уступив место лихорадочным попыткам разобраться в происходящем. Никаких вражеских кораблей поблизости не наблюдалось. «Суша была черт знает где!» «Дракон! Где маги?» Послышался беспорядочный звон. Кто-то бросился искать скрывавшихся в глубинах корабля волшебников. Двое матросов начали торопливо крутить рычаги, настоявшие без дела баллисти. А я тем временем наконец-то смог рассмотреть причину всей этой неразберихи. Со стороны берега к нам приближался шлейф густого белого тумана. Плотная дымка не до конца закрывала спрятавшуюся в ней тварь. Наружу то и дело высовывались устрашающие конечности. Так что я снова ощутил бегущий по телу озноб. Похожий дракон без особых усилий развалил огромный крепостной бастион. А сейчас перед ним находилось обычное средневековое судно, маленькое, деревянное. «Разойдись! Назад!» Я заполошно обернулся. Увидел выскочившего из каюты магистра, снова перевел взгляд на окутанную туманом сущность, постарался решить, что нужно делать в случае прямого столкновения. Вспомнил про Локарсис. Но тут, увидевший врага чародей, продемонстрировал, что не зря носит свой титул. Вселенная содрогнулась. Угодивший под откат корабль с жалобным хрустом накренился. Борт прыгнул мне навстречу и впечатался в ребра а к призванной колдунами сущности покатилась волна искрящегося воздуха. Дракон заподозрил неладное, резко свернул в сторону, однако переливающаяся всеми цветами радуги марева настигла его. Сдуло туманный покров, могучим ударом швырнуло на ближайшую волну, разметала во все стороны ошметки костей. По нервам ударил беззвучный грохот. Волосы на голове встали дыбом, рядом послышались чьи-то сдавленные ругательства, но все уже закончилось. На этот раз мы одержали самую, что ни на есть, чистую победу, быструю и бескровную. «Охренеть, блин!» — выдохнул я, изо всех сил цепляясь за борт, в попытке удержаться на ногах. «Охренеть!» Раскачивавшийся корабль мало помалу успокоился и занял нормальное положение. Истратившего слишком много сил магистра, бережно увели обратно в каюту. Отошедшие от испуга лорды принялись с жаром обсуждать скоротечный бой, но меня никто из них в качестве собеседника не рассматривал, так что я счел за лучшее уйти с палубы и вернуться в свой закуток. Нападение дракона оказалось внезапным и шокирующим. Однако сейчас меня волновали совсем иные мысли. Расправившийся с тварью магистр — очень наглядно показал, как один единственный человек может решить судьбу целой битвы и тем самым вызвал в моей душе чувство острой зависти. На текущий момент дотянуться до его уровня я мог только в мечтах. Однако за мной все еще стояла богиня. «Богиня!» — пробормотал я, устраиваясь на узенькой кровати. «Богиня!» То, что Лакарсис способно способна обеспечить стремительный взлет к вершинам магического искусства, не вызывало особых сомнений. Но для этого требовалось заниматься тем, ради чего меня когда-то выдернули из родного мира — собирать человеческие души. Судя по моему личному опыту, быстрее всего это получалось делать на полях широкомасштабных сражений. Однако здесь имелся весьма щекотливый момент. Участвуя в глобальных баталиях, я обычно занимал место рядового пехотинца и рисковал бесславно сдохнуть от какой-нибудь шальной стрелы. Само собой, этот вариант мне категорически не нравился. Так, а если подумать... Магический шарик испускал волны умиротворяющего свечения. Монотонная песня скользивших вдоль корабля волн действовала подобно качественному релаксанту. Так что спустя некоторое время я провалился в уютную дремоту, лениво посматривая на артефакт и гоняя по кругу уже многократно обдуманные тезисы. Служить в королевской армии или каким-нибудь еще образом воевать с бездушными мертвецами было чертовски неэффективным занятием. Однако реальной альтернативы ему пока что не наблюдалось. Вариант с бегством на соседний континент мгновенно обнулял все мои текущие социальные достижения. Работу штатного палача мне никто не предлагал, остановиться падальщиком и убивать находящихся при смерти союзников меня больше не тянуло. Но главная проблема заключалась в том, что любой неосмотрительный поступок мог отразиться на судьбе Алиши. Гробить ей жизнь и репутацию ради каких-то иллюзорных перспектив я не собирался. «В диверсанты напроситься, что ли?» Спонтанно родившаяся мысль Уплыла куда-то на задворке сознания, но затем вернулась, обросла бахромой мелких деталей, пробилась сквозь мутный омут, набивших оскомину рассуждений, и, в конце концов, полностью завладела моим вниманием. Опыт диверсионной работы у меня уже имелся. Необходимость такой работы не подлежала сомнению. Значит, я вполне мог выпросить для себя какое-нибудь абстрактное задание, перейти на контролируемую чернокнижниками территорию устроить там грандиозную жатву во имя Лакарсис, после чего вернуться домой в статусе национального героя. На первый взгляд, кое-какой смысл в этой схеме действительно был. Так, чтобы довести сырую идею до более-менее адекватного состояния, мне пришлось пожертвовать несколькими часами сна и как следует напрячь мозги, но зато следующим утром когда дежурный сигнал Гонга вырвал меня из объятий Морфея, итоговый план действий был готов. Оставалось лишь сообщить о нем магистру Абрации.